Так как в ту эпоху улицы Парижа были ночью далеко не безопасны, то по закрытии горных домов в полирояль все деньги, служившие для игры, собирались и отвозились на извозчичьих экипажах, причем откупщик и горных домов добился от полиции того, чтобы оплачиваемый им жандармский эскорт сопровождал каждую ночь извозчиков до его дома на улице Клиши или где-то поблизости от нее. В ту ночь как раз перед дверью моего дома что-то сломалось в одном из извозчичьих экипажей, благодаря чему они и остановились там приблизительно на четверть часа. Мы с генералом много смеялись над овладевшей нами паникой, которая была, впрочем, совершенно естественна для людей, знавших так хорошо, как мы, намерения директории и крайности, на которые она была способна. Конец примечания Толерана. Когда этот план был принят, то в силу полномочия, которые ему давала Конституция, и под предлогом возбуждения царившего в Париже, Совет Старейших перевел законодательный корпус в Сен-Клу. Он рассчитывал устранить, таким образом, все препятствия к осуществлению задуманного плана. Ему сочувствовали два самых влиятельных члена директории, Мсиес и Баарас, значительное большинство в Совете Старейших и часть Совета Пятисот. Стража директории Ожиро, бывший ее начальником с 18-го Фруктидора, масса генералов и военных всех чинов, а также несколько любителей, в числе коих находился я, отправились 18-го Брюмера 9 ноября 1799 года в Сен-Клу. Страница 159 -я. Несмотря на это скопление сил, Совет 500 оказал такое противодействие, что едва не привел весь план к крушению. Между тем, речь шла только о замене одного вида полигархии другим. Мне всегда приходится возвращаться к этому варварскому слову за отсутствием у него синонима. Можно себе представить, какая судьба постигла бы того, кто бы захотел сыграть роль монка, И имел противником почти всех способствовавших тем или иным способом успеху 18-го Брюмера. Наконец, при помощи части убеждения, части устрашения, победа была одержана, директорию распустили. СИЕС, Руже Дюко и Бонапарт были назначены консулами, и от советов остались только комиссии, которые должны были разработать проект конституции. Через 10 или 12 дней после этого я снова получил портфель министра иностранных дел. Всем дружественным Франции иностранным державам свержение директории было, приятной или по меньшей мере, безразлично. Так как с их стороны изменения настроения опасаться не приходилось, то в этом отношении не надо было принимать никаких мер. Что касается враждебных держав, то лишь при помощи новых побед можно было надеяться привести их к миролюбивому настроению. Но если не приходилось вести переговоров вовне, то внутри велись весьма важные щекотливые переговоры. Хотя официально я и не был призван руководить ими, я не мог остаться непричастен или безразличен к ним. Следовало восстановить монархию, или же 18 Брюмера оказалось бы бесплодно, и надежда на ее восстановление отодвинулась бы в неизвестное, может быть, бесконечно далекое будущее. Восстановить монархию не значило реставрировать трон. Монархия имеет три степени или формы. Она бывает избирательной на срок, избирательной пожизненной или наследственной. То, что именуется троном, не присуще первой из этих трех форм и не всегда присуще второй. Но достижение третьей формы без последовательного прохождения двух других, при условии, чтобы Франция не находилась во власти чужестранных сил, было безусловно невозможно. Правда, это было бы иначе, если бы был жив Людовик XVI, но убийство этого государя поставило тому непреодолимые препятствия. Так как переход от полигархии к наследственной монархии не мог быть осуществлен немедленно, то отсюда вытекал с необходимой последовательностью тот вывод, что восстановление ее и династии бурбонов не могло совершиться одновременно. Следовательно, нужно было способствовать восстановлению монархии, оставив в стороне вопрос о бурбонах, которые могли быть восстановлены лишь с течением времени, при том условии, что лицо, занявшее трон, оказалось бы недостойное и утратило его. Страница 160. Нужно было иметь временного государя, который бы мог сделаться государем пожизненным и, наконец, наследственным монархом. Вопрос заключался не в том, имел ли Бонапарт все необходимое для монархии свойства. Он бесспорно имел те качества, которые были необходимы, чтобы снова приучить к монархической дисциплине Францию, еще сохранившую пристрастие к революционным доктринам. Никто не обладал этими свойствами в такой степени, как он. Основной вопрос заключался в том, как сделать Бонапарта временным государем. Предложение назначить его единственным консулом обнаружило бы намерение, которое следовало, возможно, тщательнее прикрыть, Назначение ему коллег, равных по званию и власти, сохранило бы в силе полигархию. Полигархия сохранила бы силу в случае организации законодательного органа, постоянного или такого, который без акта о созыве собирался бы в определенные периоды и сам себя распускал. Если бы этот орган даже в случае его разделения на две отдельные палаты мог один издавать законы, полигархия также сохранила бы силу. Наконец, полигархия сохраняла бы силу в случае, если бы высшая администрация, в особенности судьи, продолжала назначаться избирательными собраниями. Проблема, требовавшая разрешения, была, как это видно, очень сложна и обременена такими трудностями, что было почти невозможно избегнуть произвола в ее решении. Его и в самом деле не устранили. Были созданы не три равных консула, а первый, второй, третий консулы, и каждому из них были даны такие прерогативы, что при некоторых видоизменениях, которые Бонапарт отлично умел вносить, когда дело касалось его личной власти, первый консул фактически оказался один наделен властью, которая в ограниченных или конституционных монархиях осуществляется монархом. Единственное важное отличие заключалось в том, что вместо того, чтобы ограничиться предоставлением ему права санкционировать законы, ему предоставили также законодательную инициативу, что привело к совмещению функций, ставшему роковым для него самого. Чтобы дать власти первого консула еще больше силы, я сделал в самый день его введения в должность предложение с готовностью, принятое им». Все три консула должны были ежедневно собираться с тем, чтобы все министры отдавали им отчет в подведомственных им делах. Я сказал генералу Бонапарту, что портфель иностранных дел, секретных по самой своей природе, нельзя открывать в Совете, что ему следует оставить только за собой рассмотрение иностранных дел, которые должен направлять и решать сам глава правительства. Он понял пользу этого указания, так как в момент организации нового правительства все вопросы решаются проще, чем впоследствии, то сразу было установлено, что я буду иметь дело только с первым консулом. Страница 161. Первым действием генерала Бонапарта на посту первого консула была отправка английскому королю письма, в котором он высказывал пожелание скорого примирения обеих стран. Подобный же шаг он сделал в отношении австрийского императора. Обе эти попытки не привели к примирению, не могли к нему привести, но они оказали счастливое влияние в отношении внутреннего мира, потому что они возвещали о желательных для народа намерениях и обнаруживали в великом генерале, ставшем главой правительства, способного государственного человека. Когда это было сделано, и отказ обоих кабинетов стал достаточно ясен ввиду отсутствия ответа на эти письма, не удостоившись даже извещения о получении их, Бонапарт стал помышлять лишь о том, чтобы помериться с силами с врагом на поле битвы, где он встретил, однако, только одних австрийцев. Павел I, недовольный Австрии, которую он считал себя обманутым, отозвал свои войска из Германии. Комментарий 19. Первый консул воспользовался этим обстоятельством, велел собрать немногочисленных русских пленных, находившихся во Франции, приказал обмундировать их и без выкупа отправить их на родину. Он поручил одному из командовавших ими офицеров предложить императору Павлу меч лавалета, найденный на Мальте. Известно, что русский император взял мальтийский орден под свое особое покровительство. Легко увлекавшийся император Павел, тронутый этими любезными приемами, сделал Франции через генерала спринг на предложение приступить к мирным переговорам, которые велись затем Колычевым и завершились окончательным договором. Я вел о нем переговоры и подписал его вместе с Морковым. Морков впервые выступил на государственное поприще в царствование императрицы Екатерины и был позже отправлен в Париж как один из наиболее способных государственных деятелей России. Он показался мне человеком капризным, безобразованным, но остроумным. Его дурное расположение духа направлялось тогда на его собственное правительство, что весьма удобно для министра иностранных дел другой страны. Пока был жив император Павел, деловые отношения с ним были легки и даже приятны, но по восшествию на престол императора Александра Морков стал вызывающе несносен. Мне пришлось вести с ним переговоры по сложному делу о секуляризации Германии. Примечание Толерана. «Нужен целый том, и, может быть, я напишу его, чтобы полностью изложить этот важный вопрос». Маркиз Лукизини попытался сделать это, но свой труд он посвятил самооправданиям. Это весьма несовершенный способ писания истории своего времени, так как он редко оказывает влияние на взгляды современников. Люди, призванные решать политические вопросы большой важности, вынуждены доставлять утешение тем, которых частные выгоды пожертвованы общему благу. Им приходится... сваливать вину на участников событий и без зазрения совести клеветать на них. Самое достоверное сочинение из посвященных этой эпохе принадлежит барону Гагерну, человеку острого ума. Он был на службе у Насаусской династии. Конец примечания Толерана. Страница 162-я. Генерал Карно, член директории, бежавший из Каены, куда он был 18-го фруктидора, с такой жестокостью сослан вместе со многими другими, получил назначение в военное министерство. Посмотри за текстовое примечание, 20 -е. Его главные заботы по возвращению к государственным делам были направлены на сосредоточение двух армий. одной на Рене, другую — подножие Альп. Генерал Муро получает командование первой из них. Бонапарт со второй устремляется в Италию по новой дороге и проходит, не теряя ни одной пушки, через величественный Сен-Бернар. 20 мая 1800 года. Он неожиданно нападает на австрийцев, и после нескольких счастливых сражений — дает им 14 июня бой у Моренго, к концу которого судьба при поддержке генералов Дезе и Келлермана оказывается на его стороне, когда он сам уже не надеется на это. Заключенная затем перемирие снова сделала его господином Италии. Наученный страхом поражения, он сумел воспользоваться победой, не злоупотребив ею. Он понял необходимость укрепить свою власть, прежде чем расширять ее. Отлично зная, что военная слава будет главным основанием его притязаний на власть, он боялся побед, которыми Франция не была бы обязана ему одному, почти столько же, сколько своих собственных поражений. Итак, он поспешил заложить при помощи перемирия основы нового мира, к которому присоединилась бы Германская империя. Это сделало почти бесполезной победу у Гоген Линдена, открывшую генералу Муроду дорогу на Вену. Переговоры между Францией и Австрией, выступавшей от имени своего собственного, и Германской империи, должны были вестись в Люневиле. Император назначил своим представителем графа Луи Кубенсле и уполномочил его отправиться в Париж до начала переговоров. Венский двор выбрал его, потому что в кампу форме он вел переговоры с Бонапартом, который был тогда только генералом итальянской армии, и потому что между ними установились короткие отношения, которые граф Кобинцель надеялся легко восстановить, однако первый консул скоро разрушил его надежды. По этому поводу произошла довольно любопытная сцена. Страница 163-я. Бонапарт дал ему первую аудиенцию в девять часов вечера в Тюллии. Он сам выбрал комнату для его приема. Это была гостиная перед кабинетом короля. В углу он велел поставить маленький столик, за который сел сам. Все кресла были вынесены, и оставались одни только кушетки, находившиеся далеко от Бонапарта. На столе лежали бумаги и стояла чернильница, горела лишь одна лампа. Люстра не была зажжена. Кобенцль вошел, и я сопровождал его. Мрак в комнате, расстояние, которое нужно было пройти, чтобы приблизиться к столу Бонапарта, которого он с трудом мог разглядеть, некоторое замешательство, возникшее вследствие этого, движение Бонапарта, который встал и снова сел, невозможность для графа Кобенсля сесть... Немедленно поставили каждого на свое место или, по крайней мере, на место, предназначенное каждому первым консулом. После совещания Жозефа Бонапарта с графом Кобенслем в Люневилле был вскоре подписан договор, и общий мир на континенте был почти восстановлен. Незадолго до того в Морт-Фонтене тем же Жозефом Бонапартом было подписано соглашение с Соединенными Штатами, покончившее со всеми разногласиями между Французской Республикой и этой державой. Англия, не имевшая союзников за границей и переживавшая некоторые затруднения внутри, сама испытывала потребность в мире. После обсуждения интересных по остроумным доводам, приводившимся за и против перемирия на море, Аддингтон и Отто подписали в Лондоне предварительные условия, а затем лорд Корнуальс и Жозеф Бонапарт подписали в Амьене окончательный договор. Франция, потерявшая все свои колонии, получила часть их обратно, не обязываясь со своей стороны возвратить что-либо. Возможно, что честь ее страдала от того, что все время компенсации она возложила на Испанию и Голландию, своих союзников, которые были втянуты в войну только ею и для нее. Но лишь очень немногие люди способны на такие наблюдения, и они никогда не возникают в умах толпы, привыкшей принимать за талант успехи венчающие недобросовестность. Я должен указать, что одна из статей Амьенского договора требовала оставления англичанами Мальты. Панапарт, который изменил судьбу Средиземноморского бассейна, овладев этим замечательным островом, требовал большого вознаграждения за возвращение его прежним владельцам. Он сердился, когда я говорил, что охотно бы отдал Мальту в полную собственность англичанам, лишь бы только договор был подписан Питом или Фоксом вместо Аддингтона. Соглашение, заключенное еще до этого договора, положило конец гражданской войне, разгоревшейся в Вандее и западных провинциях. Страница 164 Со времени битвы при Маренго между Бонапартом и Римским двором завязались тайные сношения. Он имел в Милане несколько совещаний с посланником Папы Пия VII, избранного в Венеции преемником Пию VI. Совещания эти послужили отправным пунктом конкордата, подписанного позднее в Париже кардиналом Консальви. Примечание 21. Это соглашение и его немедленная ратификация примирили Францию с папским престолом. Оно встретило оппозицию только со стороны некоторых военных, весьма честных, впрочем, людей, ум которых не мог, однако, возвыситься до такого рода понятий. После этого великого примирения с церковью, которому я в сильнейшей степени способствовал, Бонапарт получил от папы послание касательно моего перехода в светское состояние. Послание это датировано в римском Святом Петре 29 июня 1802 года. Мне думается, что снисходительность ко мне Пия VII лучше всего выразилась в словах, сказанных им однажды кардиналу Консальви. «Господин Толеран, да-да, да прибудет его душа с Богом, я его очень люблю». Швейцария, которую директория, руководимая Лагарпом и Оксом, хотела преобразовать в единую неделимую республику, снова сделалась, как она этого желала, конфедерацией со старинными союзами – Это произошло в силу так называемого акта посредничества, потому что Франция служила посредницей между всеми старыми и новыми кантонами. По базельскому договору Испания переступила Луизиану Франции, которая передала ее Соединенным Штатам 30 апреля 1803 года. Последние удержали часть приобретений в виде возмещения. за коммерческие убытки, понесенные американцами в результате абсурдных декретов конвента. Атаманская порта, Португалия, Королевство обеих Сицилии восстановили с Францией старые дружеские торговые узы. Распределение секуляризованных в Германии земель производилось при двойном посредничестве Франции и России. Можно сказать, без малейшего преувеличения, что в эпоху Амьенского мира Франция пользовалась вовне такой властью, славой и влиянием, что самый чистолюбивый ум не мог бы пожелать для своей родины ничего большего. Еще удивительнее была быстрота, с какой создалось это положение. Менее, менее чем два с половиной года, то есть с 18 Брюмера 9 ноября 1799 года до 25 марта 1802 года, дата заключения Амьенского мира, Франция вышла из состояния унижения, в которое ее погрузила директория и заняла в Европе первое место. Страница 165. Продолжая заниматься внешними делами, Бонапарт не пренебрегал и внутренними. Его невероятной активности хватило на все. Он дал администрации новые регламенты, которым он придал, возможно, более сильный монархический дух. Он умело восстановил порядок в финансовых делах. Служители культа пользовались почетом. Не удовлетворяясь ограничением влияния партии, он стремился привлечь их на свою сторону и до известной степени успел в этом. Принадлежность к прежней эмиграции или к прежнему якобинству не служила препятствием ни в каком отношении. В целях изоляции Людовика XVIII и лишения его, как он говорил, видимости королевского значения, придаваемого ему многочисленной эмиграции, он разрешил многим эмигрантам вернуться во Францию. Он пользовался теми и другими, приближая их к себе. Якобинцы забыли свою неприязнь к единоличной власти. Эмигранты стали меньше сожалеть о переходе этой власти в иные руки. Примечание Толерана. Вспоминаю, как однажды, когда я удивился, увидав, что из кабинета первого консула выходит один из самых бессовестных якобинцев революции, он сказал мне, «Вы не знаете якобинцев. Они бывают двух родов. Подслащённые и солёные. Тот, которого вы только что видели, солёный якобинец. С такими я делаю всё, что хочу. Они чрезвычайно удобны для поддержания в новой власти решимости. Иногда приходится сдерживать их, но с небольшими деньгами это не трудно. Но подслащённые якобинцы, да, тех нельзя тесать. Они со своей метафизикой способны погубить 20 правительств. Конец примечания Толерана.